Пустыня Гоби. Третья попытка. Начало мая 2011 года. Я снова отправляюсь в путь. Наконец я готова отправиться в путь. Зима была ужасной, и мне пришлось собрать оборудование для экстремально холодных условий. Но ветер был настолько сильный, что даже моя палатка, которая подходит для базового лагеря Эвереста, не выдерживала нагрузок. Я вернулась в туристический лагерь недалеко от той точки GPS, где меня подобрали. Завтра на рассвете я смогу выйти. Черт возьми, пустыня Гоби оказалась крепким орешком. Вижу монгольских девушек, которые работали здесь и раньше. Дэги встречает меня с распростертыми объятиями, словно старого друга, пришедшего в гости. Приглашает в главную юрту и заказывает чай. Несмотря на короткую юбку пола и б е й с б о л к у Дэги приветствует меня с гостеприимством многих поколений монгольских женщин, которые жили до н е ё Хозяйка дома должна приветствовать гостей, но этим все не ограничивается. В момент отправления она проведет вас несколько сотен метров, чтобы разделить с вами первые шаги новой дороги и п р и д а т ь вам силы для нового путешествия. В подобных местах лучше путешествовать вдвоем. Выживание в такой малонаселенной стране зависит от гостеприимства. Это самая малонаселенная страна в мире. Здесь всего 4,6 жителя на два с половиной квадратных километра. Дэги изящным движением руки приглашает меня присесть. Жест кажется почти неуловимым, но я столько раз видела его во время своего монгольского путешествия. Гостеприимство в этой стране выражается в точных жестах, передаваемых от матери к дочери, также из деги. Сидя за чашкой горячего чая, она рассказывает мне последние новости из ее уголка Гоби. Она счастлива видеть меня и очень хочет узнать исход моих приключений. Мы общаемся несколько часов. Давай начнем с самого начала, восклицает она. Что случилось после твоей второй попытки среди з и м ы Ты знаешь, что мы здесь до сих пор говорим об этом. Куда ты пошла? Во время этого монолога к нам заглянула главная повариха и вежливо кивнула мне. Наверное, я для нее настоящий кошмар. Вегетарианка. Из самых важных новостей я узнаю, что пропустила приезд актера Ричарда Гира, который был здесь со своей командой. Они приезжали на разведку пейзажей для будущего фильма о жизни Далай-ламы. Даги знает совсем немного, но она показывает мне групповое фото в компании Сэра Ричарда Гира, как она его называет. Я смеюсь, и она тоже начинает смеяться. Как ты думаешь, я переживу свое разочарование, что мне не удалось с ним встретиться? Не уверена. Лукаво смотрит она на меня, и тут мы обе начинаем смеяться. Мне приятно побыть немного в женском обществе. Мы разговариваем о путешествиях, йоге, сложной судьбе вегетарианца в Монголии и, конечно, о мужчинах. Даги отлично знает английский, и я, пожалуй, излишне этим з л о употребляю. Мне так редко удается поговорить о чем-то, кроме стандартных вопросов: сколько тебе лет и где твой муж. Даги всегда очень т е р п е л и в о отвечает на все мои серьезные и не прекращающиеся вопросы про Монголию, политику, а также про все эти секретные культурные обычаи этой страны. Она, как может, стремится пролить свет на мое недопонимание людей из ее народа. В некотором смысле она становится моим культурным гидом, у которого я могу узнать самую деликатную информацию. Я рассказываю ей о привидении. В паре сотен километров на север отсюда случилось вот что: ветер дул с обычной силой, поднимая земли песчаные облака и ограничивая видимость. Внезапно, неизвестно откуда, появился внедорожник. Водитель до последней секунды не видел меня. Моя одежда была в песке и очень грязная. Машина притормозила прямо передо мной. И вдруг я увидела огромного мужика, который был ужасно испуган. Он поднял стекло с быстротой молнии и прыгнул на свое место с такими криками, словно случился пожар. Он в отчаянии вдавил педаль газа в пол и растаял в облаке песка. Даги легко пояснила мне суть этой ситуации. Знаешь, у нас есть одна легенда, сказала она мне. Она предостерегает путников от встречи с опасными людьми. Их символизирует белая женщина, идущая пешком, которая является ничем иным, как духом безумной. На следующее утро мои уши ласкают слухозакрывающихся створок ворот. Я иду на юг в сторону небольшого перевала, который откроет для меня пустыню Гоби и приведет в национальный парк Гурван-Сайхан. Взобравшись наверх, я в ужасе осознаю, что снова оказалась здесь. Температура сильно упала, ветер буйствует, как обычно, в любое время суток. Пейзаж пуст, одни лишь песочные дюны серо-коричневого цвета. Я вспоминаю свою привычку ждать полудня, чтобы сделать п р и в а л потому что это самое теплое время дня. В тот день я как раз собирала горелку, когда п о ч у в с т в о в а л а вдали какое-то движение. Поднимаюсь, но не могу ничего рассмотреть. Возвращаюсь к горелке и вот периферическим зрением снова вижу движение. Мне не приходится долго ждать, чтобы его увидеть. Это волк. Я улыбаюсь. Какая красота! Он наблюдает за мной, но знает, что ему не следует долго оставаться на видном месте. Он изучает меня, обнюхивает, затем отходит и движется дальше. Заходит за дюну, затем возникает снова, но уже гораздо дальше. Меня ч а р у е т эта игра в прятки. Волк все еще носит зимнюю шубку чудесного мышино серого цвета, но он уже л и н я е т Я продолжаю идти по пустыне и, наконец, попадаю на такую высоту, где встречаю диких коз. Меня все еще удивляет резкое падение температуры. На рассвете, как только просыпаюсь, я чувствую, что в воздухе что-то не так. В ручье перед моей палаткой застыла вода. Я поднимаюсь и восхищаюсь тем, что вижу перед собой. Горы побелели, припорошенные снегом, к о н т р а с т и р у ю щ и м с землей, которой его не досталось. Останавливаюсь, снимаю видео и фотографирую. Пейзаж поистине прекрасен. На многие километры вокруг нет ничего. Но ветер поднимается и продолжает усиливаться. В ту ночь я долго и мрачно смотрю на равнину. Надеваю горнолыжные очки, чтобы уберечь от яркого света глаза, которые уже и так пострадали от солнца и песка. Проходит много дней, но ветер не стихает ни на минуту. Однажды, когда я прячусь от него за большим земляным холмом, ко мне подходит большая собака. Мы понравились друг другу, и я делаю ей массаж. Шкура животного прекрасно адаптирована к этому климату. Это большой длинношерстный медвежонок. Неожиданно на горизонте появляется мотоцикл. Водитель останавливается и снимает свою традиционную куртку. Поясной ремень тонет в большом круглом животе. Без единого слова он спрыгивает на землю передо мной и начинает играть мелкими камешками в левой руке. Затем поднимает голову. Он носит бейсболку и какую-то повязку на лице. Она выглядит довольно странно, словно уши Херезады из сказки "Тысяча и одна ночь". Я смеюсь про себя. Этот толстый кочевник с лицом обмотанным шарфом выглядит очень забавно. До тех пор, пока не начинает кашлять, кашлять, кашлять. Я понимаю, что его маска носит защитную функцию. Туберкулез, старая форма менингита и другие заразные заболевания все еще распространены в этой части мира. После того, как мужчина хорошенько откашлялся, он жестами предлагает пригреть меня на ночь, а затем улыбается. Ух ты! И продолжает стеснительно разбрасывать свои камешки. Ох уж эти монголы, их не остановить. Я быстро с п р о в о ж в а ю своего новоявленного мужа и объясняю с очень серьезным и суровым видом, что я замужем. Через час он поднимается и удаляется на своем мотоцикле, не сказав ни слова. Мне почти жаль его. На следующий день он снова появляется на горизонте. Мой четвероногий спутник все еще со мной. Мужчина, не говоря ни слова, медленно подходит ко мне и бросает перед собакой кусочек мяса, чтобы отозвать ее. Пес принюхивается и идет по следу заманчивого запаха мяса. Которая мужчина разбрасывает через небольшие интервалы, чтобы приманить собаку. Это оказался его пес. Источники воды встречаются редко, и они хорошо спрятаны. Мне приходится внимательно искать их. Те, что отмечены на моей карте, уже пересохли, не существуют или вообще соленые. Мне приходится идти зигзагами ради воды. Колодцы находятся на одном уровне с землей. Нужно хорошенько присматриваться, чтобы заметить их. Во многих местах они накрыты з в е р и н о й шкурой, которую фиксируют большим камнем. Зигзагообразный маршрут не очень эффективен, когда нужно пройти много километров, но зато он позволяет обнаружить удивительные места, где я встречаю газелей, больширогих овец и даже горного козла. Это напоминает охоту за сокровищами, где главной наградой становится голубое золото, вода. Я ищу, копаю, шатаюсь по пустыне, забираюсь на большие камни, чтобы осмотреться с небольшой высоты. Во время охоты за водой натыкаюсь на удивительные наскальные рисунки с изображением охоты на снежного леопарда. Разбиваю лагерь в лесу из саксаулов, единственных деревьев, способных выжить в пустыне Гоби. Позже мне сообщат, что здесь живут волки. Подумать только, я спала здесь как младенец. В ту же ночь я встретила огромную ящерицу с лимонно-желтыми ногами, а также песчаных белок, которые общаются при помощи тонких высоких писков. Балансируя на двух лапках, они быстро подпрыгивают в воздухе, чтобы заранее узнать о возможной опасности. Меня восхищают фауна и флора этой пустыни. Надо сказать, мне очень повезло, что я пришла сюда пешком. Мне требуется много энергии и пота, чтобы пересечь эти бесконечные песчаные пустоты и увидеть перед собой новые, точно такие же пустоты. Именно в это время и начинается привычная вечерняя гроза: ветер, холод, недостаток еды и воды. Идеальные условия для сильного истощения и упадка сил. В некоторых местах земля покрыта розовыми и фиолетовыми цветами и даже дикими ирисами. Каждый день приносит мне новую красоту и новые открытия. В пустыне бродят двугорбые верблюды, которых местные жители называют кораблями пустыни. Наблюдаю за ними целыми днями. Я поняла, что перед началом вечерней грозы, и можете мне поверить, это не какая-то маленькая гроза, все верблюды всегда уходят в одном направлении, направо. Смотрю на них и делаю то же самое. Это самые лучшие метеорологи, которых я встречала. Мне никто не попадался на пути с тех пор, как я покинула точку для дозаправки 10 километров назад. Еды мало, облуждания в поисках воды здорово меня изматывают. Я ем на завтрак только мюсли, размоченные в воде, а на ужин пригоршню риса или лапши. Ночью температура падает до минус 15, и я чувствую, как мое тело испытывает первые признаки гипотермии от недостатка воды, еды и тепла. До туристического лагеря осталось всего 40 к и л о м е т р о в Там меня уже ждут люди, а я опаздываю. Они отправились для сбора персонала и еды для лагеря. Заодно предполагали заняться моими поисками на обратном пути. Я дрожу от усталости, но продолжаю идти. Я принимаю предложение директора лагеря, которое обещает д о в е с т и меня обратно на то же место, когда я восстановлю силы и приму душ. Всю ночь меня трясет, а люди по очереди приносят мне термосы с горячей водой. Тем временем Грегори, который тоже приехал, безуспешно пытается найти туристический лагерь. Всего лишь горстка юрт посреди пустыни. Ошибка при вводе координат GPS приводит к тому, что он остался один в пустыне, глядя на водителя монгола, который решил немного поспать. Они приезжают в лагерь на рассвете следующего дня. Не доехали меньше пяти километров. Он видит, как сильно я похудела и устала. Мы оба смеемся над его маленькой неприятностью. Я всегда говорила, что GPS бесполезен без хорошей топографической карты. На следующий день, когда появилось солнце, я решаю вымыть волосы прямо перед своей юртой. Наполняю две пластиковые бутылки родниковой водой, распускаю волосы, которые больше всего напоминают птичье гнездо, и не глядя, хватаю бутылку и выливаю жидкость себе на голову. Внезапно я разражаюсь проклятием и возгласом. Не могу в это поверить. Напуганный моими криками, прибегает Грегори. Он выясняет, что я только что вылила на себя топливо для горелки, которая хранилась в такой же пластиковой бутылке. Он смеется целых полчаса. Я еще долго не могу избавиться от ужасного запаха. Kindle без слов. Больше всего мне не хватает книг. Они слишком тяжелые, но иногда я беру с собой одну-две книги, которые очень люблю, но затем, к сожалению, мне приходится сжигать прочитанные страницы. н нашла хорошее решение, заказав по спутниковому телефону подарок на свой 39-летний день рождения – электронную книгу Kindle. Я тут же продиктовала своему начальнику экспедиции те книги, которые мечтаю прочесть, как новые, так и классику, которую хочется перечитать. Он несколько раз повторил мне, что все понял и позаботится о Kindle. Итак, с большим энтузиазмом я раскрываю подарок, полученный от Грегори. В предвкушении долгожданного чтения быстро срываю упаковку и открываю коробку. Я все еще не осмеливаюсь в это поверить. В своих руках я держу десятки книг в одном небольшом куске пластика размером с две шоколадки. Я начинаю лазить по меню, нахожу интегрированный словарь и и смотрю везде, но больше ничего нет. Я обращаюсь к начальнику с полным растерянностью лицом и спрашиваю: "А где же книги?" Он быстро смотрит на меня и, принимая деловой вид, говорит что-то типа: "Ты просил Kindle, я привез тебе Kindle, правильно? И ты возьмешь его с собой, потому что обратно я его точно не повезу." Вот так я и взяла с собой Kindle в небольшой в о я ж по пустыне Гоби. Я уже упоминала, что в нем не было ни одной книги. Через несколько недель в текстовом сообщении я рассказала начальнику экспедиции печальную судьбу моего Kindle. Несмотря на соблюдение всех мер безопасности с моей стороны, мой Kindle, мой дорогой Kindle, подвергся воздействию высоких температур и превратился в блинчик. Он расплавился. Я не уверена в том, что эта модель была предназначена для сухих и ветреных зон или для температуры выше 45 градусов по Цельсию. Удивительно, что каждый раз, когда я пытаюсь повысить комфорт своего кочевнического образа жизни, у меня ничего не получается. Поэтому привыкаю к тому, что есть без книг и всего остального. Я еще не знаю, что это путешествие продлится три года. Милые теплые ноги. Я снова отправляюсь в путь в чистой одежде, с огромным теплым спальником и тележкой с вкусной едой. Я прислушалась к советам монголов, что температура в горах Гоби может быть очень низкой в это время. Я иду через поющие дюны высотой в 300 метров. Ветер перегоняет песок на их вершинах, и они вибрируют с таким ревом, словно прямо у вас над головой взлетает самолет. Это невероятный феномен. Мне потребовалось пять дней, чтобы пройти через них. Тянуть тележку, которая вязнет в песке, даже тогда, когда я не двигаю ее, пока я делаю вид, что я геркулес, замечаю стада верблюдов, р ы с я щ и х по пустыне. А вот песчаные бури, которые обычно наступают в конце дня, приносят мне гораздо меньше удовольствия. На другой стороне дюн нахожу твердую почву, по которой моя тележка почти летит. С тех пор началось удивительное путешествие, трудное, но наполненное интересными и красивыми открытиями. Я исследую несколько скал и нахожу самое большое птичье гнездо, которое когда-либо видела. Оно принадлежит стервятнику. Встречаю китайских геологов, которые собирают пробы грунта, что на мой взгляд большая глупость. Снова двигаюсь зигзагами по Гобе, которая нагревается по мере того, как я углубляюсь в нее. И вот я покидаю последнюю деревню в Гобе г у р в а н т е с и ухожу дальше на запад. Находясь недалеко от границы с Китаем, вижу несколько юрт с большими солнечными панелями. Это исследовательский центр, который занимается снежными леопардами. у ч ё н ы е встречают меня с большим уважением. Они прекрасно понимают, сколько усилий потребовалось мне, чтобы добраться сюда. Они живут в этом лагере по три месяца и исследуют окрестные горы, размещая там камеры, которые позволяют им вести точные наблюдения, а также изучать местную популяцию вида. Кропотливая работа велась несколько лет, и вот наконец появились первые плоды. Мне повезло провести целый день в компании исследователя, который размещал камеры. И угадайте, чем мы занимались? Конечно же, гуляли весь день. Спустя много месяцев, когда ученые сняли камеры, я получила фотографию, сделанную одной из них. Сердечная благодарность им за эту редкую возможность. Потом меня остановили пограничники, которые тридцать долгих минут сопровождали меня к моему лагерю, который я решила разбить в горах. С ними был ужасный монгол, наверное, родом с Алтая, а не отсюда. Я столкнулась с ним много дней назад. Его н е т и п и ч н о темная кожа и глаза охотника на зайцев запомнились мне надолго. Он оказался доносчиком. Этот человек навёл на меня пограничников в надежде получить деньги или п о д л и з а т ь с я к ним. Не знаю, зачем. Многие шатаются возле границы подальше от любопытных глаз. Я легко вышла из этой ситуации благодаря улыбке и чашке чая. Один из пограничников дал мне свой email на случай каких-то проблем. Я поблагодарила их за визит, а охотнику на зайцев пристально посмотрела в глаза. Это были последние люди, которых я встретила в самой дикой части моей экспедиции, вплоть до моего прибытия в Хингол. Этот переход запомнился мне ярким переживанием того, что происходит с организмом, когда ему постоянно т р е б у е т с я вода. Много дней температура держится на отметке 50 градусов Цельсия. У меня нет никакого укрытия, кроме импровизированного брезента, и мне приходится ждать, когда солнце опустится настолько, чтобы можно было двигаться без потери воды. Я совершаю незабываемый переход в компании обезумевшего ветра. Пустыня, которая дважды отвергала меня, на третий раз приняла мой визит. Итак, я иду с востока, где нет ни одной тропы, и меня встречают опустошенные взгляды нескольких жителей изолированной от всего и всех деревеньки Эхингол.